Закон 14. Не делайте из еды культа. Толкование. Полбрек сказал: "Мы то, что мы едим. Живёте ли вы для того, чтобы есть, или для того идите, чтобы жить?" 14-й закон Астапа об этой очень важной для каждого человека проблеме. Паниковский, пригнувшись, убежал в поле и вернулся, держа в руке тёплый кривой огурец. Остап быстро вырвал его из рук Паниковского, говоря: "Не делайте из еды культа". После этого он съел огурец сам. Поужинали колбасой, захваченной из дому хозяйственным Козлевичем, и заснули под звёздами. Что мы знаем о пищевых пристрастиях Остапа Бендера? Свою пищевую концепцию Остап выразил следующим образом: "Спешите выпить вашу долю спиртных напитков, съесть ваши 20.000 котлет, Не то налетят посторонние лица и сожрут вашу порцию. Остап любил вкусную и изысканную пищу. Приглашая корейка на банкет в вагон ресторана, он говорил: "Какая радость! Коньяк с лимончиком, клёцки из дичи, прикодош с шампиньонами, старая венгерская, новая венгерская, шампанское вино". Но когда у Остапа возникла возможность эту радость иметь каждый день, исчезает его весёлый дух, приходит жуткая депрессия. Вот описание его сна в номере Гранд отеля. Он лежал на плюшевом одеяле, одетый, прижимая к груди чемодан с миллионом. За ночь великий комбинатор вдохнул в себя весь кислород, содержавшийся в комнате, и оставшиеся в ней химические элементы можно было назвать азотом только из вежливости. Пахло скисшим вином, адскими котлетами и ещё чем-то непередаваемо гадким. Остап застонал, И повернулся. Из-за чего возникла депрессия Остапа? Экзистенциальный кризис? Да. Невозможность самореализации в стране советов? Да. Любовная драма? Да. Но наиболее существенной причиной, подорвавшей жизнерадостный настрой Остапа, было осуществление его представления о том, как питается человек, добившийся финансового успеха. Короче говоря, неправильное питание. Другой комбинатор, Александр Иванович Корейко, имел другую, физиологически и научно оправданную концепцию питания, которую Ильф и Петров высмеивают. Но аналогичными системами питания пользовались и пользуются многие сильные мира сего. Вот как описывается система питания по Корейко. Ровно в 12 часов Александр Иванович отодвинул в сторону контакарентную книгу и приступил к завтраку.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 В 1965 году меня пригласил на ланч Пол Гетти в свой роскошный особняк в Саттон-Плейс под Лондоном. Гостям подали деликатесы на золотых тарелках и восхитительное бордо, а перед Гетти поставили пшеничные крекеры и стакан молока. Гетти мог позволить себе всё, что угодно, но то ли по своей прихоти, то ли по медицинским соображениям, богатейший человек в мире ел самую простую и дешёвую еду, которую только можно было себе вообразить. Или описание гастрономических привычек Гаррильда Ханта, богатейшего человека Америки. Вот он сидит, массивный старик. Перед ним, прямо на его письменном столе его кабинета разложена нехитрая снеть: чёрный хлеб, сыр, изюм, стакан апельсинового сока. Хант настроен философски, беспечно самоувлюблённый, он убеждает в том, что его привычки должны стать нормой для каждого американца. Белый сахар Это яд номер один. Белая мука – яд номер два. Жиры – яд номер три, считает Гарольд Хант. Другой богатейший человек в истории, Джон Рокфеллер, в возрасте 55 лет, был признан врачами неизлечимо больным. Переменив образ жизни и привычки питания, он прожил ни много ни мало еще 42 года и скончался в 1937 году, 97 лет от роду. Цель комбинатора – стать богатым, успешным, влиятельным. А важнейшим моментом в характеристике богатых людей является тот факт, что они живут дольше, чем остальное взрослое население. Так считает известный профессор Висконсинского университета Роберт Лепман. Цель богатства – долгая и эффективная жизнь. Разве не так? Поэтому, конечно, каждый комбинатор волен сам устанавливать для себя свои принципы питания. Вопрос какой – к какой, короткой или к длинной жизни это приведет? Не нужно думать, что я полностью отвергаю принципы питания Астапа Бендера. Но когда он добивался богатства, он соблюдал некоторые важные принципы рационального питания. Например, перед тем, как поужинать колбасой Козлевича, он съедает огурец отбранный у Паниковского. То есть есть то, что рекомендует профессор-влейолог Эдуард Наомович Вайнер: каждый приём пищи начинать с сырых растительных продуктов. Или вот случай из автопробега Арбата в Черноморск. ярко характеризующий здорового жизнерадостного Остапа